глава 14. Все выходные академия бурлила. Адептов старших курсов срочно вызвали из города, по коридорам шастали стражи и дознаватели, ректор бушевал, преподаватели тихо зверели. В поисках пропавшей адептки обыскали каждый уголок громадного комплекса. На этот раз добрались до подземелий. Собственно, с них и начался ажиотаж, потому что в одном из потайных коридоров, ведущих в город, обнаружили растерзанный труп пятикурсника. Характерные следы когтей и выпитая душа ставили погибшего в один ряд с теми жертвами, что убили в городе. Некромантов и Берков, то есть меня и Красноволосого, первых взяли на контроль. Парень погиб именно в тот период, когда мы с Кеем гуляли по парку. Я добровольно прошла испытание на Кристалле Правды, а Кейдан позволит считать последние воспоминания. Только благодаря этому нас исключили из списка подозреваемых, но сам факт обвинения оставил неприятный осадок. К тому же многие однокурсники видели, на что я способна, и уже то, что мы были неподалеку от места трагедии, да еще и подходили по всем параметрам, как возможные убийцы, заставило многих шарахаться в сторону. Хорошо, что хоть друзья не сомневались в нашей невиновности. А еще дружно поддержали версию того, что были настолько увлечены домашними заданиями, что не заметили, когда оборотень со мной на руках вернулся с прогулки. Мы как раз тренировались в создании встречных потоков. Дейра нашла правдоподобное объяснение, которое удовлетворило даже кристалл правды. А оно создает частичное искажение реальности. Поэтому Кейдан уверен, что в гостиной никого не было. Дознавателям пришлось поверить. Я вполне могла после ритуала воскрешения уснуть от усталости, а Кейдан, испытавший сильнейший стресс, ослабить бдительность и не обратить внимания на искривленное пространство. Да и след на ауре после черного ритуала скрыть практически невозможно, особенно в такой короткий срок. Я сильно перенервничала, думая, что обнаружат отметины, оставшиеся после принятия дара Париуса. Лерай, конечно, заранее побеспокоился об этом, еще когда ставил метку рода стрелам. Темная, замешанная на крови, она удачно маскировала последствия недавних событий. Но под проницательным взглядом демона-воздушника испытала несколько очень неприятных минут. Спустя неделю бесполезных поисков все, в том числе и дознаватели, вынуждены были признать, что Кассия, вероятнее всего, стала жертвой маньяка, орудовавшего в городе. Черный Виур, как успели прозвать в народе чудовище, охотился исключительно на молоденьких магичек. С каждой жертвой он становился сильнее, забирая себе магию и способности жертв. То, что Виур решил добраться до предсказательницы, никого не удивило. С ее способностями тварь могла предвидеть облаву и вовремя скрыться от стражей. И момент зверь подобрал удачный, сразу после ритуала когда Дар еще не в полной мере вернулся к девушке, и она не могла ничего предпринять. А пятикурсник, скорее всего, стал неугодным свидетелем, которого преступник устранил без раздумий. И только я догадывалась, что к пропаже Кассии черный Виур не имел никакого отношения. Поделиться этим не могла даже собственной парой или Лираем. Но не потому, что опасалась или не доверяла, а потому что физически не была способна. Внутри стоял мощный блок. Стоило только заикнуться об этой теме, как тут же пропадал голос, а мысли странно путались, и в итоге я забывала, о чем хотела рассказать. С другой стороны, моя ментальная защита усилилась настолько, что ее не смогли сломать лучшие дознаватели Орты. Из-за всех этих событий визит Альены Тхарас пришлось отложить на неопределенное время. В академию не пускали посторонних, Даже для королевской четы не сделали исключения, а я уже предвкушала скорое освобождение от Харховых шрамов, но ничего, насколько мне известно, Альена из тех, кто держит слово, а она пообещала, что проведет процедуру до зимних каникул. На фоне всеобщей подозрительности и усиления контроля за передвижением адептов Лер еще и комендантский час ввел. Практика в городском морге стала желанным событием нор строго проинструктировал нашу пятерку, раздал каждому магический пропуск на разовый выход из академии и лишь после этого открыл портал. Вместо скучного офицера Фосса нас встретил Гердин Эмбри. Не смогла сдержать радостной улыбки при виде брата. — Темного дня, — поприветствовал он, сияя медовыми глазами. — Офицер Гердин Эмбри, на сегодня я ваш сопровождающий. Темного ответил за всех Аракнит. Диран Норерхаш, декан факультета смерти Артанской академии магии, с адептами. Страж проверил наличие необходимых разрешений, убедившись, что все документы в порядке, повел за собой в здание морга. Дорога мне была знакома, поэтому я практически не смотрела по сторонам, сосредоточившись на идущем впереди офицере. Отметила появившийся на щеке тонкий шрам, раздавшуюся в плечах фигуру и значительно отросшие за последнее время волосы. Герд выбрил виски, а основную часть каштановой шевелюры пустил от центра макушки вниз, перехватив в нескольких местах кожаными шнурками. Необычно. Такая прическа делала брата старше. — Смотри слюной, не захлебнись! — ядовито прошептал Дроу, идущий на шаг позади меня. — А твой жених знает, как ты на офицеров стражи пялишься? «Не твое дело, Эграс. Лучше за своей подружкой следи. В курсе, что у Арнеис вчера вечеринка была?» Огрызнулась на ядовитую реплику Ронана. Некромант зашипел что-то непонятное. Я не разобрала и прибавила шагу, довольная маленькой местью. «Значит, не в курсе. У нас, конечно, полог тишины стоит и защита в виде зелия. Любители ошибаться дверью на раз отваживает». Но от стихийного урагана коменданта общежития С.Т. Аунд никакие заклинания не помогут. Только мирная картина всеобщей занятости домашними заданиями спасла от того, чтобы гномка не разогнала друзей по комнатам. И все неугомонная соседка виновата. «Нужна вечеринка? На здоровье! Поставьте полог тишины и хоть на головах ходите!» «Так нет!» Им просто необходимо выскакивать в коридор, потому как для танцев места маловато, или кричать в окно непристойности, проклиная комендантский час и приставал дознавателей. Привет, некроманточка, помахал рукой какой-то страж. Когда уже к нам на стажировку придешь? Мы хоть каждый день тебе материал для работы таскать будем. Наш Ромеус совсем на умертвие похож стал, то ли дело такая красотка. Верно, поддержал еще один. Судя по смутно знакомым лицам, они в прошлый раз доставали фосса, требуя познакомить со мной. «В разы производительность повысится. Мертвяки сами себе вскрытие делать будут, лишь бы некроманточки угодить». «О, смотрю, уже успела завести здесь знакомых», — похабно ухмыльнулся Дроу. «Ну-ну, а Кейдан точно знает, чем ты на практике занимаешься?» «Учебой я тут занимаюсь, учебой, Ронан, как и ты, а этих впервые вижу», — прошипела в ответ. «Дейн, Гроун, шли бы вы!» «Куда шли?» — Цикнул на сослуживцев Гердин. «Вера, извините за этих мужланов. В управлении мало девушек, парни совсем манеры растеряли». «Спасибо, Герд, Ин. чуть не прокололась, назвав брата привычным сокращением. «Хорошо вовремя спохватилась. Я все понимаю». «Слава Некрону! Мы уже миновали внутренний двор управления и оказались в точке назначения». На сегодня в вашем распоряжении три лаборатории, сверился с документами офицер Эмбри. Все правильно, подтвердил Нор-Эрхаш. Разбейтесь на пары и получите задание. Я удивилась, когда Дориец сделал шаг ко мне, оставив Рона в одиночестве. Ты не против, поинтересовался вампир. Я лишь пожала плечами, давая понять, что мне все равно. Хотя лучше бы это было ракнит. После ритуала я перестала бояться Дирана. Ну почти. Хм, значит, адепты Грасс будет под моим присмотром, прокомментировал наше разделение декан. Его выбор никого не удивил. Близнецы всегда работали вместе. Их тандем не разлучен. Какая черная кошка пробежала между дарицем и темным эльфом? Дроу послал мне полный презрение взгляд. И чего злиться? Я, между прочим, не напрашивалась, если что, я одна могу. «Описать место преступления, собрать улики, провести первичный осмотр и призыв души», прочитал наше задание Шейн. «Лири, ты уже делала что-то подобное?» «Эм...» Немного стушевалась. «Я же только на первом курсе учусь. Судебная некромантия со второго начинается. Но причину смерти определить смогу, и призыв, наверное, тоже. А вот с остальным, извини, ничем помочь не могу. Зря ты со мной в пару пошел». «Шутишь?» — хмыкнул вампир. «Мы теорию больше года зубрили. Экзамен нор -хашу сдавали, так что бумажную часть беру на себя и сбору лик тоже. С призывом у меня пока слабовато. Не понимаю, что делаю не так». «Хм...» — признание Шейна оказалось неожиданным. Вампиры за счет расовых особенностей, как правило, становились сильными маргами. Даже необученные они могли победить противников вдвое-втрое сильнее и все за счет магии крови. Если с ее помощью дарийцы могли подчинить или уничтожить любого человека, то и с мертвецами должна быть та же история. «Не спрашивай», – присек адепт, готовый сорваться вопрос. «То, что мы обращаем людей в себе подобных, не имеет к некромантии никакого отношения», – все же решил объяснить он. «Да, чтобы провести ритуал, будущее дитя должно находиться на грани жизни и смерти» но уже с мертвым все действия бессмысленны. Если трупы оживают, то становится нежитью, упырем, но никак не ни одним из нас. Э, и зачем ты мне это рассказал? Для общего развития, конечно, полезная информация, но сейчас-то. К тому, что мы хоть и темные по своей природе, но некроманты из нас неважные. Нет, уничтожить нежить – пожалуйста, но упокоить или совершить призыв – проблема. А в Дории так принято: отбирают наиболее способных, еще лучше полукровок и отправляют учиться в Артан. В позапрошлом году эта честь выпала клану Лоран. В этом коренным Сышенам ты наверняка знакома. Он учится с тобой на одном курсе. А как же зал инициации? Он показывает наличие темного дара, а это ведь не только предрасположенность к некромантии. Стрелам знает? — Догадывается. Но мы отлично знаем теорию. Из нас, получается, первоклассные исследователи. Хм... Разговор затягивался. Из трех часов, отведенных на задание, 20 минут израсходовано впустую. — Предлагаю работать в паре. Я все отчеты, всю бумажную работу беру на себя. А на тебе проведение ритуала. Готов рассмотреть условия. — С нам значит, договориться не получилось? — Смекнула я. — Вроде того поморщился Шейн. «Так как? Что скажешь?» «Хорошо», – пожала плечами. «Меня устраивают условия. Может, займемся делом?» «Так я уже», – победно ухмыльнулся парень. «Наш покойничек из низших слоев. Состоял в банде красоедов. Вон», – ткнул пальцем в татуировку на внутренней стороне левого запястья. «Это их знак». «А они что, крысами питаются?» – брезгливо скривилась. Бывает. Такие, как он, обитают в бедном районе, а там не самые лучшие условия жизни. Красоеды еще не самое ужасное. Есть помойные коты, черви, стервятники, падальщики. Названия, сама, понимаешь, не на пустом месте возникли. Берутся за любую грязную работу, лишены моральных принципов и сострадания. Конкретно наш друг погиб в результате потасовки с представителями враждебной банды черви или падальщики, точно сказать не могу». «Когда ты успел?» – поразилась я. «Да, наш разговор состоялся в лаборатории, как раз у прозекторского стола с подопытным. Но я точно видела, что вампир волновался и не смотрел по сторонам. Чтобы подметить некоторые мелочи, нужно тщательно изучить тело». Но Рерхаш выдрессировал. Он доходчиво объяснил, что раз не могу узнать информацию от покойника, есть иные способы его разговорить внешность одежда татуировки все это расскажет лучше самого владельца я целых два года все выходные и каникулы провел в трущобах орты теперь хоть с закрытыми глазами отличу красоеда от стервятника а ахрыса кивнул в сторону покойника знал лично тот еще мерзкий тип не удивлен что он получил заточку в печень это и есть причина смерти травма печени скептически уточнила я «А почему тогда крови мало?» «Колотых ран у него три. А, нет, четыре. При таких повреждениях истек бы кровью за несколько минут. А одежда практически не испачкана». «Хм...» Шейн задумчиво осмотрел тело, изучил ладони мертвеца, срезал верхнюю часть одежды. «Лири, ты права. Хрыс почти не сопротивлялся. Но почему? Он не из тех, кто позволит безнаказанно тыкать в себя ножичком». «Ты провел наружный осмотр? Одежда еще нужна? Я бы хотела провести вскрытие. Дай мне минутку, и можешь начинать». Вампир вооружился пинцетом и принялся собирать материал для исследований. Пока Шейн занимался делом, я тоже не скучала. Убрала волосы в хвост, надела длинный фартук, перчатки, разложила на столе необходимые инструменты. «Нет». Уже занесла руку со скальпелем над грудной клеткой, как неожиданно передумала. «Вскрытие ничего не даст. Его лучше провести потом, чтобы подтвердить мое предположение. Давай-ка начнем с призыва». Лоран не подал виду, что удивлен. Молча отодвинул инструменты и стал расставлять свечи по внутреннему кругу, выдолбленной в полу пентаграммы. «Для стандартного призыва, обусловленного программой обучения, Требовалось нанести несколько рун на мертвое тело и прочитать заговор, постепенно вливая энергию в силовые линии. Я сделала все правильно, но хрыс даже не пошевелился. В том смысле, что душа успела так далеко уйти в серую долину, что не смогла ее дозваться. Трупта выгибала и корежила от прошивающих насквозь силовых потоков, а толку не было, будто кто наложил мощный щит, не позволяющий чему-либо проникнуть извне. Все еще не понимая, в чем дело, раздвинула пальцами края раны, проверила зрачки, разжала крепко стиснутые зубы, чтобы осмотреть слизистую. Парализующий яд, выдохнула я, сопоставив наконец все косвенные признаки. Но в такой концентрации словно он окунулся в чан со травой. Слизистая рта обожжена, а синюшный покров крылья в носа не признак разложения. Хрыст чего-то надышался. Судя по всему, сначала пропала чувствительность. Уверена, когда кто-то пырнул его ножом, он даже не почувствовал. Возможно, это сделали, чтобы скрыть истинную причину смерти. Шейн, посмотри на ауру. Какая у покойника аура? Возмутился было вампир, но все же перешел на магическое зрение. Что за тхарх? Такие черные ошметки остаются в том случае, пояснила пораженному адепту когда некромант полностью поглощает душу жертвы. Это черный ритуал, Шейн. Откуда тебе знать, парень осекся? Ты серьезно? Серьезней некуда. Призыв проводить бесполезно. Если только... даже не знаю. Шейн, я готова озвучить условия, на которых согласна тебе помогать. Делая такое предложение Лорану, я рисковала. Стоит ему заикнуться, что я провела ритуал черной некромантии, мне не поздоровится. Что ты хочешь сделать? Слушаю. Хочу кое-что попробовать, не совсем законное. Точнее, запрещенное. Ауры у нашего друга нет, души тоже. Но этот парализующий яд заключил хрыса в некое подобие стазиса. Кровь не свернулась, как должна была, а всего лишь застыла. Как и мозг. И последние воспоминания. Если разделить свое сознание, то при определенных условиях можно занять тело и увидеть последние мгновения его жизни. э, -э, -э опешил Дариц, никогда о таком не слышал. Это опасно? Я кивнула. И запрещено. Еще один кивок. И ты знаешь, как это сделать. Угу. А если что-то пойдет не так, если ты пострадаешь? Меня же не только нор -хаш, стрелам и бар разорвут на мелкие кусочки. И я не знаю, кого опасаюсь больше. Аракнида, взбешенного ректора или безумного оборотня. Давай просто сделаем вскрытие, мы еще успеем. И запишем выводы на Марх-Кристалл. Со всем остальным пусть управление разбирается. Неужели тебе ни капли не интересно? Я вот уже обдумывала тонкости ритуала и все больше верила, что все получится. Охвативший азарт предстоящего эксперимента отмел скромные возражения совести, которая упрекала, что опять ввязываюсь в авантюру, не подумав о последствиях. «Если подстрахуешь, справлюсь. От тебя всего и нужно подпитывать пентаграмму, доследить за моим состоянием. А если согласишься стать якорем, сможешь видеть то же, что и я. А значит, сумеешь вовремя выдернуть из транса». «Я смогу стать якорем!» От звука чужого голоса мы с Шейном вздрогнули оба. «Нет, правда, смогу. И не бойтесь, я никому не скажу, что здесь услышал». «Никрон, Гердин, откуда ты тут взялся?» Я возмутилась до глубины души. Парень бессовестно подслушивал, подглядывал, и бог весь что еще делал. «Если бы не знала брата, сейчас оглушила каким-нибудь опасным заклинанием». Но Герд с детства отличался повышенным любопытством. Всегда совал нос не в свое дело, за что его регулярно наказывали. И мне, непосредственной участницей всех проделок, тоже частенько доставалось. «Как не стыдно!» «Хм, ничуть не смутился парень. Насчет стыда, то ни капельки. Я столько интересного услышал. И повторю, если хочешь провести этот ритуал, подстрахую». И даже охранное заклинание на двери активирую, чтобы никто не потревожил ненароком. «Зачем тебе это?» – скептически поинтересовался Шейн. «Если все действительно так, как вы говорили, и этот хрыс еще одна жертва черного виура, то любая информация поможет напасть на его след. Эсту Бриору не удалось разговорить ни одну жертву. Я готов принести клятву, что никто не узнает, что здесь произойдет». Тогда вы оба дадите такую клятву, потребовала от парней. Но я под нашими с Гердом взглядами Лара насекся. Ладно, согласен. Клянитесь, что ни одна живая душа не узнает об этом опыте, и никто не будет задавать лишних вопросов касательно ритуала и прочее-прочее. После того, как Шейн и Герд выполнили мои условия, приступила к подготовке. Вампиру доверила нанесение рун на хрыса а сама, спрятавшись за плотной ширмой, занялась художествами на собственном теле. Гердин, как и обещал, активировал охранку на входной двери. Рисунки на себе закрепила с помощью магии. В идеале я должна быть обнажена, но перед двумя мужчинами оголяться не осмелилась. В конце концов, кому тонкая ткань рубашки могла помешать? В пентаграмме на полу добавила несколько особенных рун и финальные точки на трупе дорисовала своей кровью. Едва порезала руку, чтобы сделать необходимое. Вампир повел носом и изумленно свел брови. Затем красноречиво перевел взгляд на Гердина. Ты поклялся, молча указала на свежий знак, красующийся на ладони Лорена, и растянула губы в улыбке. Не зря текст клятвы составила таким образом, что Шейн не мог рассказать ни об одном открытии, сделанном в этой лаборатории. В том, что вампир определит родственную связь, едва почуяв мою и брата свежую кровь, не сомневалась. На то дарится и Марги крови, чтобы распознавать малейшие нюансы. «А он знает?» – задал молчаливый вопрос Лоран. «Во всяком случае, я поняла выражение лица и глаз дарится именно так». «Нет», – покачала головой, – «и не должен узнать». «Все готово, приступим». Указала парням на места, которые следовало занять. Затем сплела заклинание якоря. Одну ниточку кинула Шейну. Как Марх, он быстрее поймет, когда нужно будет меня вытаскивать. У Гердина, к сожалению, не было ни капли дара. Зато якорем брат стал отличным. Он и без магии смог бы докричаться, используя родственную связь. Но рисковать более необходимого не стало. К тому же помнила об обещании Кейдану что не буду подвергать жизнь опасности. В данном случае нарушала только приказ Лирая, никаких черных ритуалов в Академии. Ну мы ведь и не в Академии, правда? Темная сила, казалось, только ждала подходящего момента. Стоило только дать ей немного свободы, как она устремилась наружу. Медитации, которые старательно осваивала последние две недели, помогли быстро погрузиться в состояние транса и разделить сознание. Скользнуть в бездушный труп оказалось делом нескольких секунд. Сложнее было освоиться в непривычно грузном и тяжелом теле. Прежде чем добраться до воспоминаний, пришлось выполнить простейшие мышечные команды. Сомкнуть-разомкнуть веки, согнуть пальцы на руках, приподнять грудную клетку так, как если бы человек задышал. «Хрыс, ты меня слышишь?» – позвал Шейн. Вместо «да» из горла вырвался невразумительный хрип. Распухший язык ворочался с трудом. Чувствовала себя куском мяса, попавшим в руки мяснику. «Что ты помнишь? Как ты умер?» «Хм, вовремя напомнил, зачем я в этом теле». Осторожно коснулась нитей, соединяющихся с глазными яблоками, а затем перехватила и слуховые. «Что ты здесь делаешь?» уловила чей-то смутно знакомый голос. Сквозь призму тела хрыса даже голос Лорана показался странным и чужим. Что говорить о преступнике, которого никогда не видела? Я предупреждал, что накажу за нарушение границ? Да, проблеял мужчина, животный страх которого ощутила каждой клеткой. — Подойди, — потребовал незнакомец. Леденящий ужас, что сковал головореза, пробрал меня до костей. Лишь усилием воли подавила чужую панику. Яркая вспышка на секунду осветила комнату и все, что в ней находилось. Мне хватило этого, чтобы понять. Лаборатория черного некроманта. Здесь, в ворте. Под носом у стражи, управления и императора. Самого отступника я не разглядела. Хрыс стоял к нему полубоком. Только высокую худощавую фигуру, закутанную в темный плащ обтянутую пергаментной кожей руку с массивным перстнем и длинными, словно когти оборотней, ногтями. Далее картинки были смазанными и размытыми, как и восприятие хрысом действительности. Его куда-то вели, что-то ему говорили, после в бок чем-то неприятно кольнуло, и мужчина упал. Последние секунды жизни крысоед созерцал чьи-то мечущиеся ноги и падающие тела. «Лири, возвращайся!» Крик Шейна с трудом вырвал из оцепенения. Я сначала не поняла, чего он от меня хочет. Там, где находилась, было легко и спокойно, ничего не болело, никто не угрожал и не приходилось ежесекундно думать о том, как выжить. «Лири!» – позвал другой, родной и знакомый голос. К нему потянулась, как робкий цветок к весеннему солнцу. «Лири, возвращайся, пожалуйста!» Дернувшись навстречу зову, с трудом высвободилась из цепких объятий мертвеца. Бррр! поежилась от неприятных ощущений. Не зря такие ритуалы запретили. Тело, жаждущее вернуться к жизни, захватывает душу. Но оно не может существовать, как прежде. Оно помнит себя живым, когда таковым уже не является. Лишь присутствие искры разума заставляет вновь и вновь ощущать и переживать последние минуты. И чем дольше душа находится в мертвом теле, тем сильнее вязнет, словно в болоте, пока не теряет себя окончательно. «У нас получилось?» — спросил взволнованный Гердин удариться. «Да, она сделала это. Ты молодец, с первого раза дозвался». На мой зов Лири не откликнулась. «Не пугайся, сейчас к тебе придут воспоминания хрыса. Все, до чего Ликирия смогла дотянуться». «Молодец». Мысленно похвалила шейна, догадался предупредить. Использовав связь, что установила заранее, открыла стражу часть краткосрочной памяти. Герт скрипнул зубами. Любое ментальное вмешательство стресс для человека, а для Немарга особенно. Скользнув в свое тело, с облегчением перевела дух. Я это сделала знала лишь в теории, догадывалась, предполагала и сделала. — Шейн, я в порядке, — поспешно ответил дариец Угу, почти весь резерв вбухал, чтобы удержать круг и вытянуть меня из мертвого тела. Едва на ногах держится, но виду не подает. — Гердин. — Фух, это всегда так? — посеревший страж сдавил пальцы виски. — И те картинки, и можно верить? — Как самому себе, — подтвердила я. — Шейн. Нужно все убрать и все же провести вскрытие. Мое предположение подтвердилось. Хрыса убил некромант. Черный. За то, что сунул нос куда не следует. Уверена? Более чем. Он кивнула в сторону покойника. Забрался в его лабораторию. И там... Чего там только нет. Я бы многое отдала когда-то, чтобы иметь такую же». Неудивительно, что такого опасного свидетеля некромант поспешил убрать. Яд был заключен в магическую ловушку, как для нечисти. Самому Маргу она вреда не принесла, а вот бедолагу парализовала. Воздействие моментальное, но, что удивительно, в этом состоянии хрысом управляли. Он самостоятельно дошел до того места, где его обнаружили стражи. Уже там крысоед получил смертельное ранение. Не окажись он у нас, никому и в голову не пришло связать его с происшествиями в городе. «Получается, лаборатория этого самого черного некроманта находится в квартале Босиков?» – сделал вывод страж. «Угу», – подтвердила я. «Даже больше. В десяти минутах ходьбы от того места, где обнаружили труп». «Но это», – глаза Гердина засветились азартом, – «это зацепка. Это сильно сужает круг поисков». «Рада была помочь», – устала улыбнулась брату. «Только помни, ты поклялся никому не говорить, каким образом добыл эти сведения. Если узнают, что именно я сделала, меня исключат из академии. А если не исключат, то сильно отругают и посадят под домашний арест», – добавила мысленно. «Не скажу, будь уверена». По лицу парня догадалась, что тому не терпится заняться расследованием. Обещай, потребовала от стража, – что не станешь рисковать, не сунешься туда в одиночку. Только с боевыми маргами и некромантом. Преступник слишком силен и хитер. Недаром столько лет успешно скрывался под самым носом управления. А все проведенные им ритуалы многократно усилили его возможности. «Ты права, конечно, – согласился Гердин. – Я буду осторожен». «Вот и хорошо». Смутная тень беспокойства не желала отступать, но я посчитала это отголосками пережитого ритуала. «Шейн, тебе помочь?» «Нет, справлюсь», — отмахнулся Дорит, склонившись над трупом с развороченной грудной клеткой. «Лучше займись остаточным следом. Я уже не потяну, а мне еще описание делать. Как скажешь. Резерва у меня было предостаточно». Хватило, чтобы стереть эманации темного слияния. Достаточно было повторить процедуру обычного призыва. После затерла все лишние линии на пентаграмме, умылась и натянула брюки и ученическую мантию. Отчет сдали последними. Но Рерхаш, едва взглянув на описание, скрипнул зубами и, велев ожидать его во дворе, помчался в здание управления. Гердин вновь натянул маску серьезного сопровождающего, и ни одним взглядом или жестом не дал понять посторонним, что недавно участвовал в черном ритуале.